Анданте кон мото Умеренно с движением Шли годы Шутка Я прожила в осинках неделю Как-то втянулась уже С утра топила печь Хоть и апрель, а в доме без тепла не просидишь Готовить опять же на ночом У меня кроме дровяной плиты в эту печь встроенной Других агрегатов нет Потом воды принеси На день не надо два ведра. Если это готовка, мытье посуды. А если самой помыться, набегаешься. Потом воду еще греть. В общем, процесс самопомойки превращался в длительный ритуал. Бани у меня нет. У Гулькиных, кстати, тоже. Как они моются, я даже не представляю. Если вообще моются. За эту неделю я их почти не видела. Пару раз мимо окна кто-то прошел. Раз я к ним зашла. Низачем. Просто дай, думаю, соседей навещу. За окном мелкий дождик накрапывает. Дома скучно сидеть. Взяла кошку на руке, конфет еще в качестве гостинца, и пошла. Стучу, сразу открывается. За дверью Леся. Будто прямо тут стояла, меня дожидалась. «Заходи», — говорит. Захожу и тихо обалдеваю. Это я первый раз Гулькиным пришла. В избе нищета. Я, по сравнению с ними, хозяйка Медной горы, вся в богачестве. Печь не топлена, верхняя топка вообще в паутине. Угол занавеской отгорожен. Да какая там занавеска? Это две просто нешитые ветхие, середины выношенные до полного бесцветия. Из-за псевдозанавески угол сундука торчит, типа моего, тоже здоровенный. Они туда все свое имущество прячут. От чужих? Стол колченоги, лавки серые, даже не крашеные по двум его сторонам. Посреди стола шайка банная, деревянная, цинковая, с двумя ручками, проржавелая. В шайку с потолка вода капчет. Кап-кап потихонечку. Только я зашла в комнату, Кашиндра начала у меня из рук выкручиваться. Олеся говорит, «На пол не отпускай, потравится Что они, крыш, что ли, травили? Я головой покрутила, никого в избе больше нет. «А где все?» «А в лес ушли за грибами?» «Куда за грибами-то? Весна еще. И дождик. Кто в лес в дождь ходит?» Она плечами пожала. «Мы ходим. А весной самое время. Стручки и сморчки вылезают. Это самые ценные грибы. А еще стробелюрусы, саркосцифы, ксеромфолины». «Кто?» «Какая разница? Грибы!» В общем, гости не задались. Девчонка явно ждала, чтобы я ушла. На следующее утро Леся сама зашла ко мне. Сказала, если хочу чего в магазинах купить, то надо сегодня ехать. Завтра город на карантин закроют. А как ехать-то через ручей? Это не ручей, это протока между озерами. А ехать в другую сторону надо. По Просеке, потом на Синюхино, там на шоссе. Ты заблудишься, Вадька тебя проводит, покажет вот мне нравится эта девчонка мармышка мелкая со мной разговаривает как взрослая с бестолковым детсадовцем. бесапбилилиционно ты заблудишься да я непременно заблужусь у меня к этому дар но зачем же в нос этим тыкать можно же вежливо предложить давай танюша тебе вдька дорогу покажет ну короче мы поехали вдька на месте штурмана я за рулем минут сорок на малой скорости полис окружили Практически молча, чего не скажу, он только «да», «нет» и еще содержательное «ну». Ну я и заткнулась, не диалог и был. В Синюхина пацан вышел, сказал, здесь меня подождет. Так что в город я одна приехала. Там на главной улице магазин на магазине. Два дикси через дом, напротив огромный сарай Великолукского комбината и магнита двухэтажный домина. И всюду народ толкается, расхватывая то, что раньше не разобрали. Хотя уже и нечего. Только ценники кругом. Полка из-под сыра, полка из-под хлеба, полка из-под туалетной бумаги. Картошку только не особо расхватывают. Наверное, у всех своя. Ну, я картошки набрала три сетки, овсянки три пачки взяла, консервы какие-то типа мелкие части к томатном сиропе и к полке с кошачьей едой переместилась. Там ажиотажа нет. Нежки сельду каждый день кормить раза по четыре, Она жрет, как прорва, наверное, от старости уже в склероз впала и не помнит, ела или нет. Стою перед полкой и методично в корзину гружу четыре пакетика с рыбой, четыре с индейкой, восемь с кроликом. Она за кролика душу продаст. Тут какой-то мужик у меня за спиной встал. «Это чего?» «Кошачьи консервы», — говорю. «С мясом?» «А че?» — говорю. «Кошки-вегетарианки?» «Так их вместо тушенки можно» точно говорю я всегда так делаю для животных же самое безвредное кладут без консервантов и гмо пошутила называется он мужик этот меня локтем от полки отодвинул и орёт вглубь магазина галя под сюды и все консервы без разбора себе в тележку сгребает одной рукой гребет а второй оттоырил меня не подпускают да еще галя корпулентная как крейсер ему на подмогу из соседнего зала вы «Ах ты, думаю, говнюк!» Выхватила у него из корзины штук пять пакетиков и в сторону, затерялась в толпе. Вот вроде нечего в лавке взять, а на улицу я выперлась, обвешавшись объемными котулями. к тачки, а тут откуда ни возьмись, пацанва черномазая. Я у нацыганята, едва мне до пояса, совсем детишки. Окружили меня, и вот уже кто-то раз мне по мешку какой-то железкой, и в мешке дыра. Из дыры на асфальт посыпались мои банки с частиком, картошины, еще чего-то. Эти паскудники мелкие, хвать-похвать мои покупочки. Я не знаю, кого цапать, банки или мелезгу. А тут из ворот церкви, там как раз напротив пятерочки церковь, выходит поп. Страхолюдный такой. Весь черный кучерявый бороде, из бороды глаза угольями сверкают крикнул что-то цыганятам по-басурмански и в конце так утробно из-подземельно прокляну. Ребятня добычу побросала и как мыши в разные стороны порск. Так закончился мой единственный вояж в город. Тогда думала, что это событие. Но события начались несколько позже. И начались они, что характерно, с цыган. Но сначала яблони. Дед зашел с ведром чего-то белого, вроде и или белил. Как всегда, ватник, штанцы, в резиновые сапоги заправленные, шапочкой из советской эпохи, синяя выцесшая. Красавец мужчина! Он же не старый еще, даже не помятый, если от бороденки кривенько абстрагироваться. Я рассмотрела, и зубы все на месте, не как у деревенских принято, через одного или без передка вообще. Чего ж он таким неприглядным выглядит? Танька, ты чего яблони не белишь? Белить надо, а то червяк-шушель все поест. Без яблок останешься. И кисть мне протягивает. А я с книгой, понимаешь, сижу у окошечка, в кресле-качалке покачиваюсь, утренний кофе пью. Благостная. А он мне красить. Дед, а ты сам-то чего свои яблони не красишь? Вам яблоки не нужны? Не, нашей не надо. Не надо. Не, ты своей и крась. Да покущей, им паста. Да. А я не, замотал головой, задирая бороденку. Поставил ведро у порога и отчалил. Что-то в его словах мне ухо резануло. Что? Не надо? Нет, к этому я уже привыкла. Им паста. Вот что. Посреди погущей и своей вылезла эта итальянская живописная импаста. Откуда? Я сначала решила, что ничего белить не буду, вот еще до кука образовалась. А с другой стороны, время есть, по белку на дом доставили, прямо деливери-клуб. Погода хорошая, без дождя, пойду покрашу. Вышла с ведром на улицу. Улицы как таковой нет, просто пространство, кое-где кустами и осинами поросшее. И яблонями высокими, корявыми, очень старыми. Листики свежие повыперли. Вокруг черных скрюченных камнем яблоньих рук зеленое прозрачное свечение колышится А которые тут мои? — пошла Гулькиным спрашивать. Вышел дед, махнул рукой. — А вон те и три! — покосился на полное ведро, стоявшее у моих ног. — Четыре яблони, вон ов посередке, те и твои! Стало красить. Пришла кисельда. Ходит вокруг меня, капли белил на земле нюхает. Потом еще три кошки из кустов вылезли. Сели рядком смотрят. Тут кошки странные, одичавшие что ли слегка, не пойму. Приходят неизвестно откуда, шастают туда-сюда, у гулькинского дома, как на митинг собираются. Меня не боятся, но и не подходят, не попрошайничают. Как-то пришла кошка с парой котят подрощенных. «Няшные такие, прыгают друг на друга, играются, лапки передние поднимают, коготки в растопырку». Я, как положено, умилялась, миску вынесла, от кисельдиного пайка отвалила полпачки вискоса. Даже не подошли. Побегали, попрыгали и колобками укатились свояси не знаю куда. В общем, часа три я стволы белила, кошки зырили. Когда закончила, подошли к стволам. Понюхали, помотали бошками, будто обсудили вопросы пришли к согласию. Годно. Оно и правда хорошо получилось. Нарядно. Теперь за моим домом, прямо напротив окна, яркое белое пятно. Забор из четырех белых до уровня моего носа яблонь. А вечерком ко мне гулькины нагрянули. С пирогом и трехлитровой банкой клюквенного морса. И под пирог с грибами и сладенький морс провели среди меня политинформацию по теме миграции цыган и чего от этого ждать. «Чего, Танька, цыган, не боишься? Вон, Леся, грит, тебя вон в городе ограбить хотели!» Сказала Авдуша, отделяя меня здоровенным куском пирога. «Я в таким, наверное, неделю могла б кормиться». «Не, не боюсь. Чего их боятся люди же? А это вообще мелюзга была. Голодные, наверное». Это правильно. Люди чего боятся. Тем более, это самое, вон и скоро тут появится. Что значит тут появится? Я чуть пирогом не подавилась. Представила себе, как из лесу вываливает табор цыган. Кони, кибитки, девки в пестрых многоэтажных юбках бренчат манистами, визжат голопузы и детишки, парни в красных рубахах, в ухе серьга, за поясом нож. И вот уже этот хоровод колготится вокруг, Горят костры, звенят серебряные струны. Ой, чавелы начинается, Плач гитары разбивается, чаша утра. И в бубны, в бубны! А в середине этой свистопляски Я с кошкой на руках. И поведала мне Авдоша Под молчаливое одобрение Остальных жующих пирог Гулькиных следующее. Цыган в городе живет немало. Давно они тут осели, еще до Великой Отечественной. Их тогда насильно на землю сажали, кочевать запрещали. Это предыстория древняя, поновее вот. У городских цыган, само собой, есть барон. Мужик он боевой, тертый. Не из наших, ни из местных цыган. Издалека сюда забрел, с большого города Кишиневу. Баро-форо Кишинева. Пацаном болтался тут и там, подворовывал. Его ловили, отправляли в детские дома. Он сбегал. Потом пырнул кого-то ножичком. Хорошо, хоть не убил до смерти. Загремел в колонию. Звали его тогда Спиря Кречет. От фамилии Кречен. В колонии как-то степенился. Как отрезало всю приблотненную мутную прежнюю жизнь. Был там командиром отряда, малолетних урок строил строго. Под выход упросил начальника колонии посодействовать ему. Решил спиря в военное училище подаваться. А как? У него ж аттестата за восьмилетку нет. Кто его возьмет? Плюс справочка об отсидке. Начальник посодействовал, устроил пацана для начала в ПТУ при заводе. А после, получив вожделенные корочки и паспорт, пошел в в танковое училище. Воевал на Первой Чеченской войне. Потом уже полковником в отставке ушел с ЛДПРовскими добровольцами на Югославскую войну. Навоевавшись, приехал сюда, осел в городе и стал, собственно, бароном. Здесь про Спирюк речи слыхом не слыхали. Здесь он уважаемый человек, Спиридон Борисович, Баро Спиридон. А пять лет назад цыганский барон возьми да рукоположи священники православные. Теперь служит местной церкви, оставаясь при этом главой всех местных цыган. Вот он, отец Спиридон, и замутил нынче воду. Как город закрыли, он начал взвывать своим соплеменникам, дескать, надо сниматься отсюда, из темницы злоказенной, ибо всех оставшихся заперти поразят мор и смерть, всадники апокалипсиса, а за ними придут глад и война. Только вышедшие на чистый простор спасутся. Отец Перидон открыл себе нового Моисея и решил вывести свой народ. Вопрос куда? И этот вопрос, как внезапно оказалось, касается лично меня. Цыганский пророк решил, что подходящей землей, обетованной для его народу, будут мои осинки. Именно мои. Услышав, что на нас надвигаются орды кочевников, я сразу осознала, что осинки — моя земля, и мне ее защищать. И взгляд мой непроизвольно переместился в угол за диван, где в чехле стояло ружье. э стоп-стоп-стоп-стоп! -э, а откуда вообще эта инфа выплыла? Сорока на хвосте принесла? Сойка в уши гулькиным насвистела? — Авдоша, а кто вам сказал? Откуда вы это взяли? Вы что, в город мотались? Там же кордон, не проскочишь. — Зачем в город? — Нам в город без надобности. Вон Леся сказала, она знает. — А Леся откуда знает? — я уставилась на девчонку. Она в ответ уставилась на меня своими круглыми, как пуговицы, голубыми глазами. — Я знаю. — И все, никаких тебе объяснений. Но, глядя на безмятежную июльскую синь девчоньчих глаз, я почему-то уверилась. Знает. Тогда у протоки знала, как меня зовут. Теперь вот только что прозвучало. Леся сказала, тебя в городе ограбить пытались. А я, между прочим, про это никому не говорила. Но не Вадьке же, штурману бессловесному, поджидающему меня в синюхе, не было рассказывать. Ладно, оставим. Значит, цыгане. Нашествие. Или пришествие. «И что будем делать?» Гулькины озвучили план. «Ты, Танька, это самое, не боись. До Сюдова много не дойдет. Человек восемь-десять, не больше. Отстаньи, по дороге позаблудятся слегка, поразтеряется И выйдут километров за семь в Шашелове. И там осядут. Так что тебе самая малость останется. Этих, что придут, до утра переночевать и выпустить». «А вы?» А мы остальных по лесу поводим кругами, да к Шишелову выведем. Часам к шести утра. Аккурат к рассвету. А там красиво на рассвете. Прямо из озера солнце, ших, и небо. Отряд имени Ивана Сусанина выходит в рейд. Чужие не пройдут. Это Шишелова-Мышелова ваша, это что? А, деревня бывшая. Теперь только дачники тама, по лету наезжают. А сейчас пусто там, всех в городу заперли. Так они это, чужие дома займут, что ли? А, а а займут это самое. Да я ж про это самое главное не знаю, сколько этих цыган из города тронется. Только собралась спросить, дед, по сю пору молча крошивший пальцами свой кус пирога и закидывающий малюсенькие его шметки в рот, сказал. Тебе, Танька, какая разница сколько? Ну, четыре сотни, да еще маленько. А така? Говорю на гулькинскую молву, переходя. «Мне разница. Шишли мы шелови, домов сколько?» «Ну, десятка-полтора». «Во! Как они туда засунутся? Они ж по округе расползутся, как тараканы. Рано или поздно они опять здесь окажутся». Дед ладони по столу стукнул, захихикал ехидненько так. Заглядывался на своих. «Смотрите, мол, какую пургу тань кто несет!» «А может, наоборот» глентика какая разумница! Соображает!» Ответила мне Леся. Серьезная, неулыбчивая девочка, несмотря на белобрысость и синь глаз, очень похожая на Вензди из семейки Адамс. «Окажутся! Но поздно!» Выдавила, как из пустого тюпика, последнюю каплю, и опять молчок, зубы на крючок. «Пирог доели, морс выпили, Гулькина засобирались!» Они уже в дверях, и тут меня осенило. Не то, главное, что я спрашивала, другое. Когда? Когда придут-то? В гулькинские спины, в двери друг за другом исчезающие, говорю. Дед обернулся. Так, это самое, сявоник ночи. Жди.